Симпатическая система. Центры симпатической части вегетативной системы представлены симпатическими ядрами, расположенными в боковых рогах последнего, шейного, всех грудных и двух-трех верхних поясничных сегментов спинного мозга. Эти ядра при их возбуждении оказывают регулирующее влияние на органы нашего тела, имеющие симпатическую иннервацию. Так, в боковых рогах последнего шейного и двух верхних грудных сегментов спинного мозга находится центр расширения зрачка. В боковых рогах пяти верхних грудных сегментов расположены центры, вызывающие учащение и усиление сердечных сокращений, расширение бронхиолы бронхов. Боковые рога всех грудных и верхних поясничных сегментов являются местом расположения симпатических центров и нервирующих сосуды и потовые железы и так далее. Преганглионарные претузловые симпатические волокна являются отростками симпатических нейронов боковых рогов спинного мозга и проходят в составе передних корешков и соответствующих спинномозговых нервов с восьмого шейного По второй, третьей поясничной, а затем отделяются от них в виде белых соединительных ветвей, которые идут к симпатическому стволу, к нейронам его узлов. Ганглии, узлы симпатической части, находятся преимущественно в симпатических стволах и частично в крупных вегетативных сплетениях, например, в черевном сплетении. Симпатический ствол трункус, Сумпатикус, правый и левый, лежит рядом с позвоночным столбом и состоит из ганглиев, узлов симпатического ствола и соединяющих их межузловых ветвей. В каждом стволе различают шейный, грудной, поясничный и крестцовый тазовые отделы. Шейный отдел обычно включает три симпатических узла – верхний, средний и нижний. В остальных отделах число узлов соответствует количеству спинномозговых нервов. Постганглионарные, послеузловые симпатические волокна, сравнительно длинные, отходят от узлов симпатического ствола и образуют симпатические нервы и ветви, которые идут к сосудам, органам и образуют около них вегетативное автономное сплетение. Так от верхнего шейного симпатического узла отходит внутренний сонный нерв, который идет к одноименной артерии и образует вокруг нее внутреннее сонное сплетение. Это сплетение иннервирует артерию и все ее ветви, а также отдает ветвь для мышцы расширяющей зрачок. От всех шейных симпатических узлов начинаются сердечные нервы. От грудных симпатических узлов формируются большой внутренностный и малый внутренностной нервы NN в планх, ники майор эт минор, которые из грудной полости проникают через диафрагму в брюшную полость и участвуют в образовании чревного сплетения. От грудных симпатических узлов отходят также ветви, образующие вегетативное сплетение вокруг грудной аорты, грудное аортальное сплетение и другие сплетения грудной полости, пищеводное, легочное и так далее. Конец 365 страницы. Ветви поясничных симпатических узлов идут к чревному сплетению. Ветви крестцовых, тазовых симпатических узлов участвуют в образовании вегетативных сплетений малого таза. От всех узлов симпатического ствола отходят так называемые серые соединительные ветви к передним ветвям спинномозговых нервов. Симпатические нервные волокна серых ветвей иннервируют сосуды туловища и конечностей, а также железы и гладкие мышечные клетки кожи.